Музыка из прошлого. Один. Вода оказалась удивительно холодной. Напрасно самоуверенный пацан в цветных трусах показывал большой палец. С этими мыслями, не отпуская мальчишкин локоть, Лика левой рукой выгребла к берегу вдоль борта. Ее напарник тянулся следом, как выловленный в воде буйок. На берегу он сразу вскочил, закашлял, затряс головой, потом замер. Вытянулся, стал даже слегка худощавый и тонким голосом выговорил. — Это не считается. — Что не считается? Почему? Лика мотала волосами, сердито вытряхивая из них брызги, а сердце прыгало. — Потому что я не сам, ты меня дернула. — Я? Тебя? Ненормальный. Это ты меня дернул, когда я сказала три, я опомниться не успела? Он смотрел с недоверием и надеждой. — Да? А по-моему, ты врешь. Я никогда не вру, — решительно соврала в ответ Лика. Он поморгал, подумал, кивнул. — Я тоже. То есть стараюсь, чтобы никогда. Значит, я по правде прыгнул сам. — Да уж куда, саме, воршливо подтвердила Лика. — Рванул меня. Иди за трап, выжми плавки. — Ага. Он ушел за наклонные доски и сказал оттуда. — А ты отвернись. «Подумаешь, тебя и не видно ни краешка. Все равно отвернись». «Пожалуйста. Слушай, ты лучше не надевай выжатые плавки, они все равно будут сырые. Дома высушишь. А сейчас надень сразу штанишки». Она сказала детское слово «штанишки» нарочно, чтобы Винни-Пух чувствовал ее взрослость. «Ага». Он все еще в плавках выскочил, схватил с песка комбинезончик и снова укрылся за досками. «Ты отвернулась?» «Ну, чудо природы! Да отвернулась, отвернулась!» Лика встала спиной к барже и запрокинула лицо. Солнце загорелось на мокрых ресницах, разбросало тонкие лучи, согрело щеки. За спиной послышалась возня. Борец со страхом, в штанах с лямками, но без футболки. Застегивал на ступнях босоножки. Глянул, слегка виновато. Лика вспомнила нагретую палубу. слушай Принеси мне сверху имущество, а то не хочется босиком по печке. Сейчас!» Он охотно рванул вверх по сходням и тут же вернулся с ее штанами, тельняшкой и обувью. Лика отнесла одежду к островку зелени, положила там. «А ты? Почему не одеваешься?» — неловко спросил мальчишка. Видно, просто не знал, что сказать. «Посижу еще на солнышке, все на мне и обсохнет. А может, хоть немного загар прилипнет. Лика шевельнула плечами. «А тогда можно я тоже посижу?» Ха, «На здоровье!» — обрадовалась Лика. «Почему-то не хотелось расходиться вот так сразу. А может, сделать с него набросочек? Да нет, он застесняется. Или решит, что это в уплату за помощь». Мальчик оставил сохнуть на сходней полосатую трепицу, кинул в одуванчике футболку, уселся на нее, обняв коленки. Оттянула футболки далеко в сторону ее край. «Садись рядом». Но свободного краешка было мало. Лика бросила рядом тельняшку. «Вот так». И села бок о бок с пацаненком, от которого пахло речной сыростью. От самой Лики, наверное, тоже. Тогда он потерся ухом о плечо и спросил, глядя перед собой. «Тебя как зовут?» Лика дернула травинку. «Ужасно неуклюже меня зовут». Родители сделали подарочек. Анжелика. Почему неуклюже? Серьезно заспорил он. Это хорошее имя. Есть такие толстые романы про Анжелику. Анжелика и король, и еще всякие. Мам любит читать. Вот и мои мамы с папой любили в молодости. Так и назвали. А если по-простому, коротко, то как? Все равно Анжелика? По-простому лика. Это все ж терпимее. А тебя как? По-простому и по-всякому. Он разъяснил обстоятельно. Полное имя. Трофим. Дедушку так звали. А если не полное, то по-разному. Можно троши, но я не люблю. Лучше трошка. Но в классе дразнится. Трошка-картошка. мам зовет Тростик, но сама же говорит, ты не Тростик, а черышка. Это она про телосложение. Нормальное у тебя телосложение. Имя тоже нормальное. Ты, наверное, в первом классе? Ну да, все еще не пускают на каникулы. Хотя на уроках делать, ну, совершенно уже нечего. Сидим, маемся. А ты в каком? Шестое дотягиваю. Сегодня вот с урока прогнали. Почему? Тростик даже привстал. Наверное, в уме первоклассника не укладывалось. Как можно прогнать с урока такую большую, храбрую и умную ученицу? Хм, поругалась с учителем рисования. То есть не совсем поругалась, а разошлась во мнениях. Но он и сказал, чтобы гуляла. «По-моему, это большое свинство с его стороны», — убежденно сказал Тростик. «Нет, он, в общем-то, ничего, дядька. Но тут нашла коса на камень из-за звездного глобуса». «Из-за чего?» — весело изумился Тростик. «Сейчас покажу». Лике не хотелось уходить из под солнечного тепла и мягкого ветерка. Не хотелось прощаться с забавным тростиком, и она потянула к себе папку. Картинка со звездным глобусом вызвала у тростика тихий восторг. «Это ты сама нарисовала? Ну, не Суриков же. А это морской глобус, да? Я такой видел на картинке. Это чтоб по звездам проверять путь корабля. У меня разные картинки про корабли есть. Я собираю всякие вещи про все морское». «Умница», — сказала Лика. «А ты можешь меня нарисовать?» «Надо же, сам напросился». «Могу, хоть сейчас». «А с таким глобусом можешь? Будто я его держу и разглядываю». «С глобусом? С ним сложнее. Надо, чтоб ты держал в руках что-нибудь круглое. Мяч хотя бы, а то будет неестественно». Тростик тут же нашел выход. «А давай тогда встретимся снова. Я приду с мячом». «Или... тебе, наверное, некогда?» Он, кажется, вспомнил о разнице между собой и этой почти взрослой художницей. Но она сказала, «Да почему некогда? Можно!» В самом деле мог получиться забавный рисунок. Серьезный первоклассник-голубусенок с желтым шаром, на котором вся вселенная, будто пытается проникнуть в звездные загадки. Минут через двадцать они шагали вверх по пристанскому спуску, где среди булыжников на дороге тоже цвели одуванчики. Лика уже знала, что Тростик живет в Ершовском переулке, не очень далеко от нее. «А почему ты оказался в такой дали от дома?» «Гуляю. Ты ведь тоже оказалась. Но мне же не семь лет». «Мне уже семь с половиной». «Да, это существенно. А дом не попадет?» «Мама же на работе!» «А если спросит, где был днем, Ты же никогда не врешь. «А я скажу, гулял! Без подробностей! Это не вранье. «А если спросит подробности?» «Ну, расскажу тогда!» — вздохнул Тростик. «Что делать?» «Вот за такие одиночные прогулки точно полагается по шее!» — назидательно сообщила Лика. «Ага! А мама говорит, что по другому месту!» — весело признался Тростик. «Это еще полезнее. А...» Она чуть не спросила, что говорит по этому поводу папа. Тростик понял и объяснил. Скучновато, но без задержки. «Мы с мамой сейчас вдвоем. Отец выбрал свободный образ жизни. Он теперь в Сургуте». «Ну что ж, дело понятное», — сказал Лика. «Мы еще дальше. В Австралии». «Вот это да! Но совсем или в командировке?» «Да нет, не в командировке». «Ух ты! Он идет навстречу?» «Приехал из Австралии!» — обрадовался Тростик. «Да не отец идет, а Ильич. Ну, Герман Ильич, тот учитель, с которым я сегодня...» И разойтись было нельзя на узком пристанском спуске. «Здрасте». Два. «Добрый день, Сазонову!» — Светский произнес Герман Ильич. Хотя мы уже и виделись сегодня. Но все равно. Чудесная погода, не правда ли? Какими путями оказались в наших краях? Лика быстро пришла в себя. Погода изумительная. Мы купались. А это значит ваши края. Вы здесь живете? Естественно. С детских лет. А что здесь удивительно? Я из туренской породы пристанских пацанов. Значит, купались. Ага, вдруг сказал Тростик. Герман Ильич быстро взглянул на него. «И как вода? Теплая?» Лика хихикнула. «Сазонова!» Со сдержанной печалью сказал Герман Ильич. Беседуя с вами, я всегда ощущаю себя на минном поле. Боюсь, скажу что-то не так и опять почувствую вашу иронию». «Да нет, Герман Ильич, что вы! Я просто вспомнила. Есть такие стихи, подражание английскому юмору». «Любопытно». «Ага», — сказала Лика тоном тростика. «Там два профессора — Джон и Буль. Буль тонет в речке, а Джон восклицает на мосту. Не может быть! А теплая льва — да!» «Буль-буль», — сказал профессор Буль. «Что означало «да»?» Ильич запрокинул голову и засмеялся от души. «Великолепно! Ну и как вода, Буль-буль?» «Холодноватая пока, но терпеть можно». «Я в этом году еще не купался». — Не то, что в юные годы. Он рассеянно поболтал у ноги клетчатой матерчатой сумкой, которая топорщилась от какого-то гроза. А я знаю, что у вас в сумке, — вдруг заявил Тростик. — Не может быть. И что именно? — Там желтый глобус со звездочками. — С ума сойти. Сазонова, вы посвятили ребенка в суть нашего конфликта? — Я показала ему рисунок. Понятно. А кем приходится вам этот юноша? Уж не брат ли? — Это мой верный друг, сообщила Лика с запинкой, но и с капелькой гордости. Он сегодня научил меня нырять с баржи. Без него я никогда не решилась бы прыгнуть. Она ощутила, как тростик затеплел от благодарности. Герман Ильич вдруг стал очень серьезным. И как зовут храброго верного друга? Его зовут Трофим. «А в обиходе, Тростик?» «Изумительно. Ну, будем знакомы, Тростик. Я Герман Ильич». «Ага, я знаю». Тростик без смущения протянул прямую ладошку. А Лика вдруг поняла, что надо ловить момент. «Герман Ильич, у меня просьба. Если очень нахальная, так и скажите. Я не обижусь». «Ну и что за просьба?» Он, кажется, не удивился. «Если можно». Дайте мне минут на пятнадцать ваш глобус. Тросик просил нарисовать его с ним. Ну, то есть тросика с глобусом. Он обмирает по всему такому морскому. Я бы сделал набросок. Можно прямо здесь. О чем разговор? Да ради бога, ну зачем здесь-то? Зайдем ко мне, это рядом. Жилище Германа Ильича было удивительным. Вот уж в самом деле художественная натура. Среди пристанских переулков громоздился над крышами, заросший кленами, шиповником и крапивой, откос. На середине его краснело, похожее на развалины, здание, старинный кирпичный склад. Видимо, не совсем развалины, поскольку над крышей белела тарелка телеантенны. Герман Ильич объяснял на ходу. «Мы с моим коллегой Дмитрием Сабуровым. Он занимается керамикой. Может, вы слышали его имя?» Лика кивнула. Мы откупили у городских властей этот древний Пагаус, пароход владельца Колокольникова. Вернее, откупил в основном Дмитрий и обитает здесь с многочисленным семейством. Но и мне кое-что откололось. И комната для жилья, и мастерская, вход отдельный, так что не стесняйтесь. Дверь была на торце здания. Рядом с ней валялись четырехлапы, ржавый якорь и полуметровая чугунная шестерня, неизвестно от какого механизма. Кованный засов был украшен амбарным замком XIX века. Но Герман Ильич не обратил на замок внимания и воткнул в незаметную щелку над засовом плоский ключик. Изнутри пахнуло кирпичной прохладой. Окна в комнате оказались узкими, проделанными в стенах крепостной толщины. Стены были без штукатурки. Их пересекали толстенные железные полосы со шляпками могучих болтов. Наверное, чтобы погаус гаусс не рассыпался, — мелькнула улики. — Ух ты! Как в замке людоеда! — выдохнул Тростик. — Спасибо, — сказал Герман Ильич. Тростик слегка смутился. — Ну, я же не про вас! Я недавно мультик смотрел про кота в сапогах. И там вот так... — У ребенка точный взгляд и образное мышление. Вот вам глобус, господа, а я займусь пропитанием. Не обедал сегодня. «Боюсь, ты вы тоже. Вас устроят глазунья с колбасой и зеленым луком. Ничего другого предложить не могу. Такова холостяцкая жизнь». Лика вдруг ощутила, что помирает с голоду. Не было сил отказаться. «Ой, ну мы, наверное, разорим вас со своими аппетитами». «За один раз нет». А Тростик ничего не сказал. Он неотрывно смотрел на метровое рельефное панно, косо висевшее среди полок с книгами. Тоже косых. На нем среди ультрамариновых волн с пузырящимися гребешками тяжело кренился корабль времен Магеллана. Герман Ильич исчез. «Садись, моя радость», — велела Лика. «Вот сюда». Тростик послушно взгромоздился на скрипучий табурет, пятки на сиденье. «Развернись ко мне». Представь, будто получил глобус в подарок и разглядываешь его. Руку положи на подставку. Ага, — он положил, но смотрел не на глобус, а поверх желтого шара, на панно с кораблём. Ну и пусть. Может, так даже лучше. Будто подарок уже рассмотрел, а теперь глядит куда-то за горизонт, задумался о звездах. Забавно так, юный коперник. Лика вытащила из папки листы и карандаш. При ее-то способности к стремительным наброскам ничего не стоило в 10 минут сделать три картинки, каждую несколькими легкими линиями. Настоящим рисунком она займется дома, а сейчас главное — схватить вот эти вот напряженные плечи, пальцы, сжавшие подставку, взгляд круглых глаз, приоткрывшиеся пухлые губы. И она схватила. В то короткое время, пока за дверью что-то шкворчало и потрескивало, и доносился «О, какой запах!» Герман Ильич высунул голову из-за косяка. «Сеньоры, лопать подано, прошу!» В похожей на крепостной чулан кухоньке, без окон, с яркой лампочкой под потолком, шипело и пузырилось на столике яичница с множеством желтых глазков. Герман Ильич широченным ножом разложил ее по разномастным тарелкам. Этим же ножом стал резать батон. «Хлеб вчерашний. Подсох, Маус, не в защите». «В самый раз!» — бесцеремонно отозвался тростик, вцепился зубами в горбушку и налег на глазуни. «Ух ты! Вкусно как!» «Я рад!» С полминуты они жевали молча, потом Герман Ильич скинул глаза. Он теперь казался гораздо моложе, чем в школе. Энергичный такой, без своей вечной вельветовой тужурки, в малиновой футболке с черным дон кихотом на груди. — Ну что, Сазонова, преуспели в набросках? — Думаю, да, — отозвалась она без лишней скромности. Покажете? — Покажете? — М-да, только сначала закончим. Герман Ильич... — Что? — он даже вздрогнул. — Ну, пожалуйста, не говорите мне вы, а то... Ну, как-то не в своей тарелке. Герман Ильич почесал висок черенком вилки. «Да? Вообще-то я со всеми так. Школьная привычка. Традиция общения между творческими людьми. А впрочем, ладно, как скажете. Тфу. как скажешь. Сейчас чай налью». Чай оказался не очень горячий, и тростик быстро выхлебал его из большой фаянсовой крошки. Раньше всех. И зашевелился. «А можно мне еще в ту комнату посмотреть?» «Сколько угодно. Смотри и даже трогай все, что захочешь». «Не, я только глазами». Тросик слез с гнутого жиденького стула, уронив и поставив его. «Большое спасибо за обед!» И скрылся за дверью. «На здоровье!» — задумчиво сказал ему вслед Герман Ильич и перевел глаза на лику. «Где ты отыскал это чудо?» Она ответила с пониманием. «На берегу. Два часа назад. Он чуть не рыдал, что боится прыгнуть в воду. Пришлось прыгать вдвоем. Я там едва не померла». «Ты не оставляй его». «Ну, раз уж познакомились, то конечно». «Похож он», — выдохнул Герман Ильич. «На кого?» — осторожно спросила Элика. «На моего Витьку». «А он где?» — Не поверишь. В Австралии. — С ума сойти. — А почему же не поверю? — сумрачно сказала она. — Очень даже. А вы это всерьез? — Вполне. Домашняя обстановка, теплая еда размягчают и склоняют к откровенности. Заурядная история. Была жена, рос сынишка, а потом, как у многих, мне надоело это богемное существование. Судьи решили, конечно, сын должен остаться с матерью, да и сам он, мама, всегда мама. И все бы ничего, но приехал сюда по каким-то делам преуспевающий бизнесмен из-за моря океана. Ну и вот. Недавно прислали карточку, эдакое заграничное дитя в Белых Бермудах и невероятной Панаме. А глаза все те же. извини. Они все будто посходили с ума вырвалась у Лики. — Кто? — Ну, эти, разведенные супруги. Мой папа год назад тоже отбыл на австралийский континент. Искать удач и разнообразие жизни. — Ну, надо же. Выходит, мои товарищи по несчастью. — Ага, — сказала Лика опять, как тростик. — А папа, он не звал тебя? — Звал. Я сказала, что терпеть не могу кенгуру. Это, надо же, сумка на брюхе. Извращение природы. Три. Они вдвоем вымыли тарелки и кружки. Потом Герман Ильич прислушался. «А что делает наш юный друг?» «Притих». Юный друг делал, что обещал. Смотрел. В комнате было на что посмотреть. Маски, этюды с пейзажами и рыцарскими башнями, гипсовый череп великана, коряга с висящими на ней колокольчиками, бутыли с разноцветными жидкостями, старинные подсвечники и всякие другие неожиданные вещи. Например, столетней давности пишущая машинка, а рядом с ней снарядная гильза с торчащими из нее кистями. Но Тростик на все это не глядел, он не отрывал глаз от корабля на стене и спросил, не оглянувшись. — А вот это, эти паруса, вы сами лепили? «Нет, дорогой, это мой сосед, Дмитрий Львович. Он вручил мне данное произведение искусства на новоселье. Я бы подарил тебе эту каравеллу, да Дмитрий обидится. И тяжеленная она, гипсовое литье. Но вот что, у меня есть другая картинка, маленькая, но тоже с корабликом. Хочешь?» Тростик без церемонии сказал «Ага!» и весь засветился любопытством и ожиданием. Прижал растопыренные пальцы к перемазанным желтком щекам. Герман Ильич с натугой выдвинул ящик письменного стола с альвинами головами. Выудил из ящика стеклянный прямоугольник размером в два спичечных коробка. Стекло было в металлической рамке. На нем угадывался рисунок. «Смотри на просвет». Герман Ильич поднес стекляшку к носу тростика. «Парусник. Жаль, что надпись стерлась». Зато вся оснастка, как на фото. Ну, что? — Ой... Тростик часто дышал. — А это вы мне насовсем, да? Он не решался взять. — Навеки вечные. Тогда вот такое громадное спасибо! Тростик развел ладони шире плеч. Герман Ильич коротко рассмеялся, одной рукой прошелся по его щетинистой стрижке, а другой осторожно опустил стеклянную картинку в карман на джинсовой грудке с пряжками. «Только осторожно, не раздави». «Ага, я буду осторожно». «Наверное, это картинка от старинного проектора», — догадалась Лика. «Были раньше такие, назывались волшебный фонарь». «Совершенно верно. Я нашел остатки такого фонаря в здешней кладовке, когда перебрался сюда, вместе с этой картинкой». Ни механизма, ни объектива уже не было. Просто ящик без крышки. Стенки потом отвалились, а подставка осталась. Я на ней только что резал лук. Любопытная, кстати, вещица. Сейчас покажу. Он принес из кухни деревянную дощечку со следами красноватого лака. Размером с развернутую тетрадь. С медными угольничками, с выступами по краям. Довольно толстую. Вот. Зажигали внутри ящика лампу. Вертели перед объективом прозрачные картинки, и при этом играла музыка. «Граммофон?» — догадалась Лика. «Нет. Внутри было устройство с пружинным заводом. Пружина водила по кругу ползунок, он цеплял музыкальные штучки». «Как городок в табакерке», — вдруг вмешался Тростик. «Нам в школе читали». «Похоже. Только там были мальчики-колокольчики, а здесь просто жестяные лепестки». Они, кстати, сохранились. И ползунок. Смотрите. Герман Ильич подцепил ногтем край дощечки, и оказалось, что она раскрывается, будто книга. На одной половинке обнаружились железные полосочки, размещенные по кругу. Внутри круга был шпинек с головкой и торчащим плоским рычажком. «Это все и сейчас работает», — Герман Ильич взялся за головку шпенька. «Только пружины нет, вертеть надо вручную. И плавно, чтобы получилась мелодия». И он завертел. И мелодия получилась. То есть сначала было просто дзеньканье, но потом оно сложилось в простенький мотив. «Знакомое что-то», — сказала Лика. «Да, миленький такой вальсок. Из тех, что сто лет назад играли на детских праздниках и на катках» милая эпоха первых аэропланов и журналов нива и как в старом анекдоте кому все это могло помешать тростик не очень заинтересовался старинной музыкой по прежнему поглядывал на панно с и гладил на груди джинсовый карман лика покусала губу герман ильич что сударыня вы пожалуйста — Не обижайтесь, что я так иногда на уроках. Ну, лезла в бутылку. Он коротко посмеялся и сказал тоном Тимки Бруклина. — Ладно, Сазанова, проехали. Потом проговорил уже иначе. — А вы, ребята, раз уж побывали у меня, заглядывайте еще. Договорились? Поговорим за жизнь и за искусство, как выражается в Одессе. — Мы заглянем, — пообещала Лика. — Да, Тростик? «Ага, естественно», — подтвердил он. «Мы же обещали принести картинку, ту, которая со мной», — и разъяснил Герману Ильичу. «Лейка никогда не врет, и я тоже». «Я счастлив», — сказал Герман Ильич. Они принесли рисунок «Мальчик и звездный глобус» через неделю. Герман Ильич всячески одобрил его и попросил оставить на несколько дней, чтобы сканировать. В следующий раз они увидели увеличенную копию рисунка в рамке на стене. Лика застеснялась и говорить ничего не стало. Учитель тоже. Впрочем, сейчас он уже не был ее учителем. Рисование кончилось в шестом классе, с седьмого начиналось черчение, а там другой преподаватель. Но друзьями они остались. Летом не раз Лика грузила тростика на багажник велосипеда, и они катили в пристанский район. Они помогали художнику мыть накопившуюся грязную посуду, прибирались в его берлоге, обсуждали новый пейзаж — корабли в лиссе. Тростик безоговорочно хвалил, потому что корабли. Алика позволяла себе критические высказывания. Автор их выслушивал внимательно, однако порой огрызался. Иногда сидели на стонущем от любых движений диване и смотрели, кому что нравится — Лика — альбомы с рисунками Гои и гравюрами Даре, а Тростик — мультики про капитана Врунгеля и корабль-призрак. А Герман Ильич — те этюды и наброски, которые приносила Лика. Она много бродила по улицам и переулкам, по старым дворам и пустырям над Логом, с твердой папкой и карандашами. Тростик почти всегда сопровождал ее. В ту пору они и познакомились с трубачами. «Мальчики, можно мы порисуем у вас во дворе? Такие дымники над крышей, такая колокольня над забором!» Федя и Андрюшка согласились с радостью и даже угостили художницу и ее оруженосца клубникой, потому что в ту пору они были счастливы, потому что как раз пришло письмо от Никеля. Здесь же была и белобрысая спокойная девочка по имени Лорка. Она позволила нарисовать себя, как сидит на качелях. А потом наступила зима, и Лика увлеклась акварельными пейзажами. На них были ранние закаты, черные ели городища и яркий месяц, от которого серебрится снежная пыль, поднятая лыжами и полозьями санок. Герману Ильичу акварели нравились, хотя порой он позволял себе критику. Тогда они спорили, и Тростик непременно вступался за Лику. «Ну чего же вы? У нее все правильно нарисовано!» «Сами выпросили мой портрет, где я в сугробе, а теперь...» И Герман Ильич сразу соглашался. «Ты справедлив в своей мудрой непосредственности. Абсолютнейшим образом справедлив». А Лика удивлялась. «Но почему мне однажды показалось, что он похож на дурака Феодосия?» И снова пришло лето, и в день солнцестояния Лика в очередной раз появился во дворе Чикишевых чтобы увидеть там это несносное существо, с которым сплошные недоразумения. Существо получило в подарок серебряную монету достоинством в полтора евро. На одной стороне был трехмачтовый многопушечный фрегат, на другой непонятный герб, солнце и какие-то ветки. «Что за страна?» – спросила Андрюшка, сунувшись носом к монете. «Спорить могу, что Гваделупа, сказал Ваня. Он, конечно, не думал так, просто сумрачно пошутил, но... — В самом деле, — согласилась высокая и симпатичная девочка Лика, — французская территория, остров Гваделупа. Вот, написано. Это мне отдал Тимк Бруклин из нашего класса. — Он был на Гваделупе? — удивился Тростик. — Нет, монету его отец привез из Франции. Евро чеканят в разных странах, а ходят они по всему свету, без границ. Вот эта денежка и попала в Европу с Карибского моря. Глубоко оттиснутые буквы не оставляли сомнений. Гуадалупе. Ваня обмяк. Никель шепотом попросил тростика. «Можно я подержу?» Взял монету, шагнул назад, позвал негромко. «Ваня, посмотри!» Посмотрел уже. «Но ты посмотри еще! Ведь красивая же!» Значит, ничего страшного нет в таком совпадении. От красоты не бывает несчастья, бывает наоборот. От шепота его сперва прошел по Ване тревожный холодок, но сразу пушистое тепло. И в самом деле, ну зачем он изводит себя непонятными страхами? С какой стати? Ведь ничего же плохого не случилось. То есть был дурак-квакер, но о нем-то сейчас думалось без всякой боязни. «Зато сколько за один день хороших встреч!» Он посмотрел на лорку. Она улыбнулась в ответ. А день, самый длинный в этом году, сверкал солнечными бликами, шелестел кленами, курчавился в высоте белыми облаками. И до конца его было еще далеко.